Глава 9. Олегу еще ни разу не доводилось мчаться с такой скоростью. Встречный ветер трепал волосы, обнажал слезу в уголках глаз и приятно холодил кожу. Над головой мелькали бесчисленные перекрытия. Телега стучала металлическими колесами по рельсам, а Дэн не переставал рассказывать про внешний мир. Парень жадно ловил бесценные знания, но с каждым ответом убеждался, что недооценивал предстоящие опасности. Тоннель бежал широким коридором, изредка расширяясь станциями. Многие из них закрыты, входы завалены, но на некоторых есть выход наружу и даже не один. Подземельщик так долго блуждал по нижним ярусам в надежде найти второй, а оказалось их множество. Убежище, необособленный кокон, как представлялось раньше, а маленькая часть сети подземных городов. Грозное тарахтение мотора успокаивало, мир расплывался, окружающие люди перемешивались, слова теряли смысл. «Паренек, поздно ты решил поспать?» Доброжелательно похлопал по плечу Дэн. Олег встрепенулся. «Нет, я не сплю». «Да не оправдывайся. Столько протопать, каждый будет валиться с ног. Плюс телега убаюкивает. Я бы дал вздремнуть часок-другой, но мы приехали. Смотри». Олег взглянул, куда указывал палец командира слепых волков. Сначала появилась белая точка, от которой отходили яркие лучи. Затем она стала расти и вскоре превратилась в открытые двери шлюза. Оттуда лился мягкий свет, у Олега перехватило дыхание, волосами на загривке он ощущал, это не электричество. Юноша подался назад и вжался в спинку скамьи. — Не сы, приятель! — хохотнуло сбоку. — Эй, парень! Кто-то настойчиво коснулся плеча и развернул к себе. Это был Дэн. «Что?» «Солнечные очки у тебя есть?» «Какие?» «Понятно. Вот, держи». Крупная ладонь легла на дрожащую Олега. Пальцы юноши сомкнулись, и он почувствовал в них твердое. Там лежал предмет с двумя стеклами и пластиковой оправой. Олег поднял вопросительные глаза. Когда выберемся наружу, они пригодятся. Для жителя подземелий, ни разу не бывавшего на поверхности, солнце острее ножа. И еще вот. Дэн вынул из-под сумка противогаз. На станции мертвая зона. У меня есть. Олег полез в мешок и, порывшись в нем, выудил свой. Глаза Дэна блеснули удивлением, он одобрительно кивнул. Неплохой агрегат. А в убежище пользуются такими? «Нет, я нашел его». «Слушай, парнишка, ты не в плену, поэтому ствол при тебе. Но стрелять из него в большом городе не советую, как избегать. Опасности нет, мы не отморозки. Просто требуем уважения к нашим правилам». Олег кивнул. После того, что он успел узнать о мире, это казалось бессмысленным. Спустя некоторое время бойцы натянули противогазы, От очков в тоннеле стало совсем темно, но зато свет в конце него не резал глаза. Они въехали в освещенный холл. Солнечные лучи пронизывали его насквозь, играли на осколках битого стекла. Даже самые смелые грезы о фантастическом сиянии не отражали увиденного сейчас. Сердце дернулось, словно крот в силках. Парень дышал отрывисто и часто. От избытка кислорода перед глазами пошли круги. Его качнуло, захотелось спать, веки тяжелели с каждой секундой. «Эй, парнишка, ты куда?» — раздался хохот. «Здесь так светло», — прошептал одними губами Олег, прикрываясь от солнечного зайчика. Снова смех. «Представьте, ребят, а как он видит под землей, если через очки, окуляры противогаза в здании вокзала светло?» «Это еще что?» — раздался голос Дэна. «Тут темень». «Ладно, пошли». Дэн был прав. Когда отряд вышел наружу, в зрачки вонзился новый, ни с чем не сравнимый свет. Глаза резало даже сквозь защиту. А каково сияние на самом деле, страшно представить. Когда глаза привыкли к вспышкам и у предметов пропал призрачный ореол, Олег не увидел, а буквально ощутил красоту и многогранность верхнего мира. Сомнений не было. Перед ним простирались руины прошлой цивилизации. Ломанные зубы разрушенных домов ощетинились осколками в голубое небо. На них рваными перьями то тут, то там висели облака. Недавно ускорившийся стук сердца на миг оборвался, а затем застучал с новой силой. Огромная ладонь Дэна хлопнула по плечу. «Добро пожаловать!» «Это невероятно!» «Мне бы твой восторг!» Командир! Обратился к Дэну боец. «Фильтры на исходе!» «Да, двое вперед, остальные, за мной!» Отряд двинулся меж разрушенных домов в большой город. Во всяком случае, Олегу сказали именно так. Они прошли меньше километра, когда Дэн скомандовал снимать противогазы. Еще через пару десятков стоял дорожный указатель с криво намалеванными буквами «Конец мертвой зоны». Все со вздохом облегчения сняли маски. То же сделал и Олег. Свежий воздух с нежностью тарана ворвался в легкие, заполняя их до самого дна, и бушующим ураганом выгнал оттуда затклость и плесень подземелья. Круги перед глазами выросли и пошли цветными разводами. Парень оперся о знак. «Меня мутит», — прошептал он. «Воздух отравлен?» «Нет». Чуть смеясь, ответил Дэн. «Просто таким свежим не дышал». Легкие стало нещадно колоть. Захотелось присесть на землю, но крепкие руки удержали. «Не время отдыхать, пошли! Дурнота скоро пройдет. У всех в отряде на шеях виднелись белые следы от сопревшей кожи и покрытые испаренные лица. Олег улыбнулся, сам не понимая чему. «Они все ведут себя одинаково», — послышалось сзади. Но, клянусь небом, любой другой должен был рухнуть в обморок, а этот еле двигает ногами, но прёт». «Как ты, парнишка?» Дэн источал неподдельное волнение. Парня хватило лишь на кивок. Голова, конечно, раскалывалась, но это не мешало двигаться. Даже под очками хотелось зажмуриться. Мир посветлел до того, что, казалось, рассмотреть можно не только арматуру на крыше высотного полуразрушенного здания, но и пятна ржавчины на ней. Олег мог спокойно разглядывать лица членов отряда, не привлекая внимания. Ни у кого это не вызывало злобы. Почти все имели крупные черты со шрамами. В них без труда узнавались опытные воины, прошедшие множество сражений и убившие не один десяток людей. При мысли об убийстве по спине Олега побежали мурашки, он нервно сглотнул. Наглядевшись вдоволь, парень больше не смотрел на спутников, ожидая, когда вдали покажутся описанные Дэном защитные валы, бронированные стены с вышками и пулеметами. Сейчас Большой Город воспринимался обязательным отправным пунктом, обойти который не выйдет. Тут можно получить информацию и выяснить путь до Стальной Гавани, центра работорговли. Кулаки сжались сами собой. «Скажите, а почему Большой Город?» «Не знаю», — выдохнул Дэн. Нынче люди не увлекаются придумыванием броских названий поселениям. Ближайшие это – большой, малый, низкий, высокий, верхний, нижний, латыни – все в таком духе. Зато для мертвых зон искатели не скупятся и выдают перлы вроде «могильные пики», «чертовы котлы», «руины старого города», «темное село», «скалистый лес», улей, «холодные миражи», «последние врата». Это такие, как на вокзале? Сзади раздались привычные смешки. Олег вспыхнул. Не хотел задавать глупые вопросы, но не разговаривать с людьми долгие годы и теперь иметь возможность спрашивать, получая ответы, было немыслимым удовольствием. «Нет, приятель. На станции безобидная блоха в сравнении с настоящими мертвыми зонами. Самые крупные могут простираться на десятки километров. Отравленные газы, ядовитые пары, радиация... «Зыбучие пески и твари, от которых волосы встают дыбом, там в порядке вещей». Олег молчал. Дэн прищурился и продолжал. «Жуткие территории. Искатели там пропадают толпами, а те, кто случайно вернется, применяют в названиях увиденных мест такие словечки, что больше никто и не сунется». «А для чего вообще идти туда?» «Ну как же. Остатки прошлого времени помогают нам жить до сих пор, Валяющиеся под ногами потрачено, теперь приходится рисковать. Олег с пониманием кивнул За такие вещи и в убежище давали хорошие деньги. Знакомо. Не торопись расстраиваться. Про мертвые зоны, правда, не все, но проверять мало кто лезет. Зачем же выдумывать небылицы? Артефакты прошлого ценны, особенно оружие. Первопроходцы или пионеры, как их иногда называют, За раз все унести не могут. Вот и приходится сочинять сказки, чтобы отсеять охотников до наживы. Поэтому сходу всему не верь. Но и не торопись совать нос в мертвую зону, если можно обойти стороной. А где опаснее? На отравленных территориях или в землях дикарей? Ты все строишь планы на стальную гавань? Да. Конечно, в мертвых зонах. Если зайти достаточно глубоко, погибнут все. А на вражеской половине прожить большим вооруженным отрядом можно. Хотя нынче дикарей развелась тьма, их на каждого члена братства по три, а то и четыре. Так много? Откуда они берутся? Может, плодятся, хотя вряд ли. Сейчас из ста рожает одна, максимум две. Но набеги их стали чаще. Видать, у себя им уже тесно. Олег задумался, но не о набегах. На поверхности эпидемия бесплодия? Такой проблемы в убежище не было. Наоборот, законами ограничивалась рождаемость, дабы на продовольственные склады резко не повышалась нагрузка. Выходит, вот почему пустынники приходили за девушками. Местные просто не могут иметь детей. От мрачных догадок в горле пересохло. «Опаснее не в тех местах, про которые много говорят», сказал справа пожилой боец, вырывая парня из размышлений. «Верно», — поддержал Дэн. «Запомни это хорошо, приятель, если планируешь прожить на поверхности и иметь шанс добраться до цели. Самые опасные места те, про которые ни у кого не спросишь. Ты допрашиваешься у пионера, на карте обозначь, схожу, погляжу, а он в ответ, ну, тут или здесь, темно было. Ага, это же логично, собирать отряд в ночной поход на мертвую зону. Там и днем не особо выживешь, а уж ночью смельчаков перемалывает сама пустошь, не прибегая к помощи диких тварей, радиации и ядовитых газов. Чем меньше легенд про место, тем опаснее туда соваться. Взять хотя бы руины старого города. Никто про них ничего не знает. Раньше ходили слухи, сейчас их нет. Но одно точно. Оттуда не возвращаются. У кого получилось, молчит, если в здравом уме. Ины спекаются мозгами!» Так за разговорами Олег и не заметил, как вдали показалась городская стена с несколькими вышками охраны, узкими бойницами и курящимся черным дымом из труб за ней. Город напоминал его дом, те же груды металла и бетон, только взамен освещенных лампами коридоров над головой неба. А еще отличались люди. В убежище они спокойны и двигаются размеренно. В большом городе же не прекращался гул. Стоял скрежет и грохот, клубами валил пар, стучали молоты. Пейзаж был однообразен. Отряд прошел три квартала, встречались люди в рабочих спецовках, робах и боевом обмундировании, все неизменно темно-бурого цвета одежд свободной пустоши. Изредка попадались нищие в лохмотьях, от которых пахло помоями, а следом за ними — военные в тяжелых бронированных костюмах запахом машинного масла и озона. Мир новых ароматов щекотал ноздри, цвета ярче, воздух легок и свеж. Дурнота прошла, дыхание выровнялось и глаза почти не слепило. «Тут все вооружены», — думал Олег. «Нравится местный колорит, приятель?» Олега приятно удивляла, как обращается к нему Дэн. За свою жизнь после пропажи отца он не слышал ничего подобного, поэтому каждое слово располагало к себе. Будто все собрались воевать. «А как иначе?» — хохотнул Дэн. «Такая уж сейчас жизнь. Даже в наших городах нетрудно нарваться на пулю в лоб или нож в бок. За имущество, оружие, женщин. Было бы желание, а повод найдут». Парень не ответил. «Будет тебя бояться. В землях, где корей, все обстоит гораздо хуже. Могут зарезать из прихоти. Если у нас убийство — вещь нередкая, то у них привычная». После слов Дэна из-за поворота выплыло здание с величественным куполом. Лучи полуденного солнца плясали на полированной крыше и разбрасывали яркие блики. «Пришли! Видишь башню?» Олег кивнул. «Нам туда! Это ратуша!» С самых первых шагов по зданию стало понятно, что разруха пустоши сюда не добралась. Чистота и роскошь поражали. Ковры, блестящий хром, опрятно одетые люди. Сверкающая доспехами охрана, все было ново, проско. Сплошные драгоценности и свет. Под потолком, несмотря на дневное время суток, горела люстра с двумя десятками ламп. Небывалое! «Расточительность?» «Никогда не видел такого, а, парень?» «Погоди, ты еще в кабинете президента не был». «Дэн, кто это с вами?» проговорила девушка за длинной высокой тумбой, не поднимая глаз. «Лой, это важный гость». «Дэн, Громов не принимает никого, даже тебя». Секретарь все-таки удостоила обоих взглядом и у Олега перехватило дыхание. За очками, в оправе настолько тонкой, что парню показалось, будто стекляшки держатся на паутине, ярко-голубые глаза венчали правильные черты лица, до того милые, что невольно ёкнуло сердце. Волосы, схваченные в пучок, завершали образ прекрасной и недоступной принцессы. А какими были ее цветочные губы? Раньше, казалось, подобные достались только Алёне, но нет. Вот ее близнец красоты, но другой. Нежностью в лой и не пахло. Взгляд был жестким, даже немного брезгливым, сухим, изучающим. Вдруг надменное лицо словно бы треснуло, девушка приоткрыла рот, брови ее полезли наверх. «Это...» «Конечно, лой, именно он! А теперь попроси Громова нас принять!» Секретарша вскочила со стула, поправила собравшуюся в складке юбку, и нырнула в крупную металлическую дверь не дольше, чем на половину минуты. «Президент просит вас». Она немного помедлила. «И вашего гостя в кабинет». Не прошло и трех суток, как Олег покинул убежище, а от избытка внимания становилось не по себе. Мрачные, словно каменные истуканы, часовые открыли двери и впустили посетителей внутрь. Олег замер, не в силах сказать ни слова. «Да чего там?» Он не мог даже вздохнуть от увиденного. Роскошь поражала. Золото, драгоценные камни, десятки ламп, умножающих лучи в сотни зеркал. Следом за первым впечатлением пришло более осмысленное. Убранство помещения, которое назвать кабинетом не поворачивался язык, обескураживало. Гигантское пространство уходило ввысь на три человеческих роста и вширь на 50 шагов. Круглое по периметру — Оно обставлено белоснежными колоннами, на которых красовался тончайший зелено-голубой орнамент. Между столбов могло поместиться пять человек, но вместо этого стояли тяжелые одинаковые комоды из красного дерева, покрытые настолько толстым слоем лака, что мебель казалась вытащенной из глыбы темно-оранжевого льда. На стенах висели картины, некоторые Олег встречал в прочитанных книгах, другие впервые. Повсюду располагались тысячи мелких деталей, все непременно отделано драгоценным металлом и разноцветными камнями. Олегу видеть подобное не доводилось. Сами по себе восторга в юноше они не вызывали, но как безудержно прекрасно на этих камнях играли блики. Напротив входа были окна с чудом уцелевшим стеклом. Под ними возвышался тяжелый деревянный стол, обставленный стульями на резных ножках, за которым сидел тучный, но чуть стройнее магистра и гораздо более широкий в плечах мужчина. Лицо было прокалено ветрами, но упитано. Над твердыми, словно наковальня скулами, начинался не менее грузный нос и тяжелые, подстать стать ему, надбровные дуги. Из-под них с хитрым прищуром и практически ощутимой остротой смотрели два темных уголька бледно-серых глаз. В руке дымилась сигара. «Если это шутка», — заклокотал тяжелый голос, «будешь патрулировать внешнее кольцо всю оставшуюся жизнь». Олег не понял ничего. «Обижаешь, Константин Трофимович, Гляди!» Дэн легонько подтолкнул парня и отступил на шаг. Лицо Громова, покрытое испариной, окружали клубы сизого дыма. Он сидел, откинувшись на спинку стула, широко расставив руки и уперев их в стол. «Ага, вижу». Глаза президента блеснули интересом. «Мутант!» «Увидел его, сразу подумал о тебе». Роскошная полнота Громова складывалась в благородные валики и клубы совсем не так, как у магистра. Президент обладал бычьей силой. Голова — пивной котел. Цвет кожи — бледно-розовый, на пальцах красовались персни с огромными камнями. Одет он в голубой костюм и белую рубашку. Его глаза ужасали. В них таился холодный огонь. Впервые после знакомства с новым человеком чутье Олега кричало, что здесь притаилась опасность. Громов рассматривал его словно произведение искусства, которое планировалось к покупке. Познакомиться с подобным взглядом парню помогла приемщица. Она нередко источала подобный жадный блеск. «Где же такие остались?» Дэн снова поравнялся с парнем и подмигнул. «Вышел из глубины метро, сразу после того, как мы отбили атаку дикарей на восьмой станции». Громов перевел взгляд на Олега. «Как ты попал в метро, мальчик?» Парень рассказал свою историю. «Мы выставили блокпосты на всякий», — добавил Дэн. «Тебя будут искать?» Обратился к Олегу президент, выпустив очередную порцию дыма. «Нет», — честно ответил парень. «Хорошо. Но у твоего убежища должен появиться другой подземельщик?» «Думаю, да». «Как скоро он сможет найти лас? «У меня на это ушло 11 лет. Причем первые два года мы искали с наставником. На карту глубинные тоннели я не наносил, так что вряд ли они вообще их найдут. Подземельщики до меня в эти сектора никогда не ходили. Олег снова был честен, не понимая, что тем самым спасает жизнь убежищу. Превосходно! Голос президента оставался мягок, но тяжел, от чего захотелось съежиться. Шахты и глубинное метро мне дороги. От них зависит судьба братства свободной пустоши. Я вынужден их оберегать. Если вдруг твои земляки начнут угрожать моей безопасности, их ликвидируют. Ты меня понимаешь? Да. Но мы не захватчики. Мой народ может крепко обороняться, об этом даже пуст...» Олег запнулся. «Дикари, — говорят. Нам слишком удобно в стенах убежища. Плюс, как уже сказал, метро нашел случайно». Громов, оценивающий, окинул взглядом подземельщика и обратился к командиру слепых волков. «Завтра попробуй найти этот лаз. Проверь, так ли все, и завари». Блокпост оставь. Мы не можем рисковать шахтами. Сделаю. Подойди, Клой, за премией. Дэн улыбнулся одной стороной губ, но не шелохнулся. Громов задрал бровь. Чего стоишь? Иди прямо сейчас, только не уходи далеко. Командир слепых волков цыкнул, неторопливо развернулся и проводил Олега долгим взглядом. Можешь не бояться. Пока ты мне нужен, тебе ничего не угрожает сказал президент, когда дверь захлопнулась. «А зачем я вам?» «Это долгий разговор. Присаживайся. Голоден?» Олег не ответил. Громов коснулся рукой кнопки на столе и нажал клавишу. «Лой, конфетка!» Парень стиснул зубы от такого обращения. Стало годливо. Правда, парень тут же себя одернул и попытался принять равнодушный вид. «Слушаю, Константин трофимович «Деньги я отдала». «Хорошо. Будь добра, принеси поесть гостю». «Одну минуту». Пухлый палец отпустил кнопку. Президент поднялся, подошел к столику справа и налил бурой жидкости в два бокала. Один подал Олегу. Пахло от напитка резко и щекотало ноздри. Немного отдавало шоколадом и чем-то еще, чего Олег никогда не пробовал. «Это коньяк», — сказал Константин Трофимыч опережая вопрос подземельщика. «Напиток?» «Эликсир правды такой. Или наоборот, лжи. Вернее, и то, и другое одновременно». Олег кивнул, но дальше пускаться в расспросы не стал. Он наблюдал за Громовым. Тот притянул к губам бокал и немного, отпив, сел в кресло напротив. Горячительный напиток обжег гортань. Подземельщик откашлялся и отодвинул коньяк подальше, словно жидкость отравлена. «Мне очень нужно в стальную гавань. У меня ничего нет. Чем бы я мог быть вам полезен, правда?» Президент ответил не сразу. «Свободному человеку туда проход закрыт. Это центр работорговли. Если твой друг попался, вопрос лишь в том, как быстрее его продадут. Возможно, это уже произошло». Олег жевал губу и сжимал кулаки. Те побелели. Хотелось вскочить, вырваться на улицу и найти способ вызволить Алену. Но куда бежать? Если все, что ему удалось узнать, правда, то добраться без помощи нереально. Да и вообще, выжить за пределами городских стен, видимо, непросто, а в одиночку и вовсе невозможно. Способен ли на это подземельщик в мире, который оказался так огромен? Ужас охватил Олега. Не за себя от того, что он выброшен в новую среду обитания, словно ленивый крот на центральной площади, а за судьбу Алены. Он не успевает ей помочь так быстро, как ему хотелось бы. Трое суток несчастная в руках пустынников. Страшно даже подумать, через что бедняжка уже прошла. В груди возник ледяной ком. Искусанная губа тряслась, хотелось кричать. «Он не должен умереть!» Обязана смотреться, успокоиться, набраться сил для борьбы, проникнуть в земли пустынников, но не так, как в прошлый раз, упасть от подзатыльника, а заявить права и победить. Но что для этого нужно? Олег очнулся от пристального взгляда президента. У тебя глаза решительного человека не вяжутся с тем образом подземельщика, как ты его описывал. Зачем я вам? Ты? Дитя нового мира! «Мутант? Сейчас это неплохо, просто не совсем комфортно. Со времен войны между людьми и мутантами утекло много воды. Расприи и недомолвки остались в прошлом». Мне незнакомо это слово. В своем убежище я был просто желтоглазом. «Ваше законсервированное поселение — ничто. Знаешь, как выглядел мир прошлого?» «Да». Старожилы в один голос утверждают что на Земле было 8,5 миллиардов человек». Громов произнес фразу «подчеркнуто трагично», но Олег остался невозмутим. «Тебя не удивляет цифра?» «А должна. Мир велик». Парень развел руками. «Надо же! Откуда известно?» «Я читал книги». «Немыслимо. Нынешнее поколение людей превратилось в необразованных варваров по сравнению с предками». «Для многих сегодня грамотность, удел слабоумных. Книг не пишут, старые не читают. А ты обучен и читал». Олег кивнул. «Похвально. Как я уже сказал, население было столь многочисленно, что в мире разгорелась Великая война. Выжила лишь горстка людей, по сей день живущая на руинах древнего изобилия. Об этом ты тоже знаешь?» «Да. Ее еще называли Третья мировая война». «Верно». Спустя некоторое время после на свет стали появляться особенные дети. Лучше видели в темноте, получили природную выносливость, превосходящую человеческие пределы, повышенную скорость регенерации и рефлексы, оказались иммунны к яду мертвых зон. После этих слов в памяти всплыла картина, как он в составе отряда слепых волков надевал противогаз, и Дэн назвал эту зону мертвой. Неужели у Олега есть к ней иммунитет? «Интересно». Громов продолжал. «А еще у этих детей были желтые глаза. Одним словом, мутанты. Они другие». Президент остановился перевести дыхание. «Ты замечал отличие? Парень задумался. Наставник нередко удивлялся его способности легко дышать там, где старика разбирал кашель. Переносимый вес, нечего даже сравнивать. Видеть в темноте тоже умел». Но это скорее вынужденно приобретенный навык. У каждого, кто живет во тьме, развивается нечто подобное. Ведь ленивые кроты ориентируются в норах прекрасно. Поэтому Олег неоднозначно пожал плечами. «Сколько ты блуждал в подвалах до того, как наткнулся на слепых волков?» «Часов 30 по вашему тоннелю, а так больше двух суток». «Ты спал?» «Нет». «Вот видишь?» Без остановки, еды и обмундирования. Наше подземелье – место, конечно, спокойное, но не каждый боец из моего спецназа способен на такие подвиги. Выносливость – первое, чем ты можешь гордиться. Это феноменально. Как я уже сказал, иммунитет не абсолютный, но ощутимый к испарениям мертвых зон. Тоже плюс. Ты прекрасно видишь в темноте, так ведь? Мне хватает. Смотрю, ты не слишком разговорчив, а? Не знаю, что сказать. Спросить хочется, небось, очень многое. Ты не стесняйся, валяй. Тут Громов попал в точку, но Олег боялся, что им не хватит и месяца за душевных бесед. Однако один вопрос выбрал. Как здесь относятся к таким, как я? Правильно мыслишь. Думаю, тебе понятно, что за преимущество от природы... Твоим сородичам пришлось заплатить немалую цену. Ненависть со стороны обычных людей. Градус неприязни рос, а потом разразилась война. Мутанты сбивались в кучи и отстаивали свое право жить с людьми. Выиграли, конечно, мы. Но понесли такие потери, что злоба только усилилась. Видит пустошь, нет бойцов лучше, чем мутанты. И вы это доказали в каждом бою. Парень поймал внутри себя чувство гордости за таких же, как и он. Странные и незнакомые ему ощущения. Так, а что плохого мы сделали? Когда бушует ненависть, поводом может стать и один плевок не в ту сторону. За дело или нет, я не знаю, но недовольство набрало критическую массу. Хотя по прошествии многих десятилетий лично мне стало ясно, Дикари и легистаны — куда худшие соседи. В общем, теперь мутантов гораздо меньше. Хотя по всем законам природы, если вы новая ступень эволюции, вас должно становиться больше. Но это не так. То ли мутанты прячутся, то ли матери избавляются от ребенка, если у него желтые глаза. Не знаю. Ком подкатил к горлу. Мамы он не помнил. Может, она поступила так же? Тебе повезло. Я не испытываю неприязни к мутантам. Давно вас ищу и каждого ценю на вес золота. Вы моя элита, особый спецназ. В новом мире необычные люди, которые попадают под мое крыло, проходят отличную школу боевой подготовки. Я бы сказал, лучшую. Даже ликвидаторы признают мои успехи. Бойцы отрядов «Ураган», «Вера», «Хаос» и состоящий только из мутантов «Мангуст» «Непревзойденные мастера во всей пустоши. С их помощью мы сделали много хороших дел и серьезно продвинулись на тактической карте. Понимаешь, к чему я клоню?» Олегу показалось, что догадывается, но он промолчал. «Ты, парнишка, не захудалый мутантик, найденный в диких землях или в дальних поселениях. На твоем лице решительность, сила и ум. Очень редкое сочетание и ненависть к дикарям». Это, черт возьми, то, что необходимо. Но мне сейчас нужно другое. Насчет спасения твоего земляка, пока попридержи коней. Дело это непростое. Даже очень. Сначала расскажи мне подробно про убежище. Сколько живет народу, как туда попасть, какие настроения и взаимоотношения с дикарями. Мы сейчас ведем войну, думаю, ты это уже понял. Перестрелка, свидетелем которой ты стал. Лишь малая, толика проблем. Всех, кто идет со стороны Братства Пустоши, дикарей убивают без разбора. Это если повезет. А если нет, захватывают в плен. Знавал я беглых рабов. Будь уверен, это гораздо хуже, чем смерть. У Олега моментально пересохла в горле и защипала в глазах. «Не раскисай», — заметил Громов. «Пойдешь в стальную гавань, сейчас умрешь. Шансов у тебя нет». У Олега жгло в груди. Перед глазами стояло улыбающееся лицо Алены, а потом наполненное ужасом, когда ее выбрали на дни обмена. Президент говорил правильно и на первый взгляд правду, но бездействие было невыносимо. Хотя, что толку от трупа? Я попытаюсь. Конечно, но не так быстро. Олег подозрительно прищурился. Нельзя идти в лоб. Для этого есть множество обходных путей». «Какие?» — воодушевился Олег. «В большом городе некоторое время собирается диверсионный отряд с деликатной миссией туда, куда надо тебе». «Что от меня требуется?» Горячо согласился парень, и в его глазах заблистала надежда. «Пойдет не каждый желающий. Есть несколько критериев, одному из которых удовлетворяешь точно» но присутствует и ряд других. Верность братству, ненависть к дикарям, прекрасные боевые навыки, как в сражении, так и в маскировке. Воевать не умею. Парень опустил голову и стиснул челюсти. Ничего страшного, тебя обучат. Если покажешь достаточно хорошие результаты, шанс попасть в отряд появится. Видишь ли, мои спецназовцы... Эм... Константин Трофимович замялся. «Проходит весьма специфический курс подготовки. Они становятся отличными бойцами, но лишь крошечный процент из них остается способен выполнять сложные миссии». «Это как? Тебе пока не нужно знать подробностей. Ты услышал намного больше, чем любой новобранец. Твой курс подготовки будет отличаться от остальных. Но мы должны договориться на берегу. Давая согласие...» Ты признаешь меня абсолютным правителем и ни в чем не перечишь. Приказы президента или сената станут для тебя законом. Братство щедро к своим друзьям и жестоко с предателями. Я сделаю все, что требуется». Ставший уже непривычной ему покорной интонацией ответил Олег, размышляя, сколько полезного он сможет узнать и навыков приобрести для будущего похода. Кажется, ему и вправду крупно везло. «Ты еще не в отряде, молец. Пройдешь курс, там поглядим. Усек?» «Да». Олег не сомневался ни секунды. «Если будешь отобран, получишь все необходимое. Амуницию, карты, деньги и верных напарников. Осталось только присягнуть братству. Для других желающих процедура более помпезная и публичная, но с тебя мне будет достаточно слова». В сердце клокотало как много произошло с Олегом за последние несколько дней. Что видел он с самого рождения? Отца, которого все называют предателем, подземелье, первого учителя, похороненного под грудой камней вместе, где уже десятки лет не ступала ничья нога. Он был изгоем, с родовым проклятием, выклейменным у него на лбу взглядами и осуждением. Всех, кроме неё, светлого луча в темном царстве, со и нежным именем Алена. Она говорила с ним как с равным и по собственному желанию. Убегала из дома для чего? Ради минут, проведённых с провонявшим плесенью подземелья сыном предателя? От одной мысли об Алене в душе разливалось тепло, но в ту же секунду его сменял холод. Ее забрали дикари. Зубы Олега скрижетнули, выбора нет. Этот мир оказался слишком велик, и он к нему не подготовлен. Обещаю быть верным братству. Твое слово крепко? Я обещаю служить вам, если вы не обманываете, что поможете спасти друга. Еще никто не ставил мне условий, пусть это будет первый и последний раз. Обещаю, если попадешь в отряд и выполнишь все, что от тебя требуется, сможешь спасти возлюбленную. Щеки Олега вспыхнули. Он поднялся. В груди тяжело застучало сердце. не тише Не начинай службу братству с вранья. Молодой человек с такой горячностью может бросить вызов одной из страшнейших группировок пустоши, в которой и ни разу не был, только ради любви». Я понял это сразу. Да и не слышал, чтобы дикари тащили мужиков, исключительно девушек детородного возраста и соответствующего телосложения. Парень задыхался от возмущения словами президента и страха за Алену. «Детородного возраста» горело в уме. «Принимаю твою присягу, Олег. Дэн!» Не прошло и секунды, как в комнату вошел командир слепых волков, характерно брякнув амуницией. «В школу спецподготовки его прямо сейчас. Отведу. Месяца через три посмотрим, что из него выйдет». «Сколько?» — вскипел Олег. «Это слишком долго». «Паренек!» В глазах президента блеснуло раздражение. «Это второе предупреждение. Третьего не будет. Мутанты хоть и редки, но не настолько, чтобы позволять им обсуждать приказы. Возможно, ты не понял, но братство пустыши не было бы тем, кем является, если бы каждый мог дерзить президенту. «Сбавь обороты!» И перестань думать о походе в стальную гавань, как об увеселительной прогулке. иди сначала в учебный полигон. Пойми, с чем придется столкнуться за городской стеной, сдай экзамены, и только потом говори, что три месяца слишком долго. Каждый боец проводит в полигонах не меньше полугода, а спецподразделения в разы больше. Ты крепок, видно сразу, и не по годам умен. Но если тебе кажется, что я буду спускать с рук подобные выходки, ты заблуждаешься. «Выйди отсюда и опомнись, где находишься. Через три месяца, если посчитаю нужным, снова увижу тебя. Умрешь на полигоне, грустить не буду. Не задерживаю». Дэн вывела коллега на улицу и повел в сторону центра города. В этот раз парень не осматривал окрестности, исключение сделал только для Лой, пристально смотревший, пока его не вытащили из ратуши. Но теперь он изучал лишь носки собственных ботинок. Три месяца — огромный срок, но что ему делать? Бежать? Куда? Без карты и, по всей видимости, оружия, которым он даже не умеет пользоваться. А если он найдет и то, и другое, сколько сможет пройти один по внешнему миру среди дикарей, животных, мертвых зон и без знает чего еще? Он не боялся, нет, просто оценивал шансы как неутешительные а жизнь у него только одна, значит, и попытка спасти Алену тоже. Олег не запомнил, сколько длился путь до полигона, слишком сильно терзали его сомнения. Но очнулся он, когда ржавые ворота зло скрипнули и разошлись в стороны. Открывал их боец в тяжелом бронежилете, с мечом за спиной и с пистолетом, застегнутым в набедренной кобуре. Забрала шлема было опущено, глаза спрятаны за темными очками. Не сказав ни слова, он пропустил обоих гостей, а затем механическим движением захлопнул ворота с мёртвенным лязганием. Полигон представлял собой большую территорию с десятью зданиями, огромной площадью посередине и полосой препятствий. Невдалеке маршировали от силы две дюжины бойцов. Неподалеку ходили командиры и, размахивая руками, раздавали приказы. «Жуткое место! Хоть сейчас этого и не видно!» «Я готов. А я бы на твоем месте не был так уверен», — ответил Дэн.